Мурак, ты бы приструнил свою девку. Что она натворила? Вроде бы пока ничего. Но дисциплина должна быть. Как ты за дверь? Она следом. А, это я знаю. Я не хочу учить. Это теперь твои проблемы. Но она же целыми днями по лесу шляется. А если попадётся кому, останешься без бабы, и я не дам тебе людей её отбивать. А если она разболтает, что здесь слышала, не разболтает. Ну, пожалуй, ты прав, Бугор. Надо дать ей пистолет. Ну вот, я ему про Фому, а он про Ерёму. Воздух драконы донеслось с первого этажа, и по лестнице загрохотали тяжёлые ботинки. Чего испугались? ряхнул на охранника Бугор. Мы ничего не видели. Ничего не знаем. В двери они не пройдут, так что сидите, не дёргайтесь. Я с ними поговорю. Подожди. Это кажется по мою душу остановил его мрак, взглянув в окно. Зелёный это тот самый, которого я снимал. Чёрного тоже однажды видел. Тогда не высовывайся. Я с ними говорить буду. Нет бугор. Считается, что мне скрывать нечего. Значит, незачем и прятаться. Пока спускался по лестнице, лихорадочно обдумывал линию поведения. «А, привет! Вот не думал, что в гости залетишь. В дверь ты, наверное, не пройдешь. Подожди, я здесь, на полянке, стол организую». Обратился он к зеленому дракону, намеренно игнорируя черного. «Опять не стыкуется с моделью», — сказал черный зеленому. или неверна модель, чего не может быть. Или парень слегка тронулся. Или действует какой-то нео учтённый фактор. Слушай, ты фактор. Хотелся бы ты отсюда. Тебе здесь ничего не отколится, окарился на нём мрак. Я тебя не приглашал. Индивидуальный подход. Пришёл в восторг зелёный платан. Ты ему лапу отдавил. В виде ковмодель личную обиду. Мрак тем временем открыл дверь и отдавал зычным голосам распоряжение. Да не суетись человек. Мы на минутку залетели, попытался остановить его зеленый дракон. Но Мрак уже одну за другой открывал бутылки с вином и опорожнял их в ведро. Охранники протаскивали в дверь стол. За ними моё чело Катрин с тазим яблок в руках. Сходимость улучшилась, но всё равно модель рассыпается, сказал Чёрный дракон. А вот ещё один фактор, подзадорил его зелёный, заметив, как мрак обнял Катрин за талию. Женщины в большинстве случаев служат стабилизирующим м -м, фактором. Ну, спасибо за угощение. Будь здоров. Зелёный дракон, опрокинув в пасть ведро вина, закусил маленьким красным яблоком и взмыл вверх. Какой интересный случай, заметил чёрный, подмигнув мраку, и тоже поднялся в воздух. Сделав над домом круг, драконы направились в сторону тёплой долины. Драконы летают. Чем бы это, задумался вслух бугор. Низко пошли. Наверное, их дождут, предположил Тайсон. Это значит, что я нахожусь под наблюдением, объяснил Мрак и выругался. Драконы только что показали, что знают, кто стоит за нападением на госпиталь, продолжил он. Кон, что они насчёт модели говорили? Ты понял? Профессиональный сленг означает, что такой моделью нельзя пользоваться. Конан достал из кармана очки, подышал на стекла, протер бархоткой, одел. «Они не смогут по ней предсказать твое поведение в конкретной ситуации!» «Ех-ха!» – выкрикнул мрак и хлопнул Конана по спине. Конан поднял с земли очки, протер и снова одел.